Глава 47. Альвина Дигеладо. Две недели до суда превращаются в бесконечные терзания. Почти каждый день к нам наведываются родители Агнеты. Сначала угрожают всеми карами богов за то, что их старшую дочь будут судить, требуя немедленно вытащить ее из тюрьмы. Они обвиняют во всем Дарина, как будто это он пытался отравить меня. За день до суда мать Агнеты падает перед моим мужем на колени, умоляя пощадить ее единственную дочь. Как Даррен выдерживает такой натиск, у не приложу. Его тетя, мать Викторио, донимает просьбами своего брата, то умоляя пощадить ее сына, то посылая проклятие на всю нашу семью. В день суда Даррен хочет оставить меня дома, оберегая мой душевный покой, но свекор поддерживает меня в желании присутствовать. Дарен в конце концов, Альвина пострадала больше, чем ты и имеет право знать, как проходит суд. Непререкаемо заявляет свекор, и же приходится сдаться. Родители мужа бесконечно благодарны мне за то, что проклятие с их семьи снято, и ледяная магия вернулась. У них всех в течение этих двух недель побелели волосы, но одна черная прядь все же остается, как и темная магия. Теперь в нашей семье двуталанты с двумя одинаково сильными магиями. Такого среди драконов не было никогда. Мы все удостоились приема у императора, который заявил, что ритуал призывания истины был лучшим решением моего мужа за всю его жизнь. В здание правосудия мы пребываем всей семьей. По распоряжению императора суд будет проходить за закрытыми дверями, чтобы не пострадала репутация древнейших семей империи. Так что доктору Катола несказанно повезло. И о том, какую роль сыграла клиника во всей этой истории, никто не знает. Я даже рада этому. Доктор не заслуживает потерять дело всей своей жизни из-за лживой женщины, которая использовала его в своих целях. Наша семья усаживается на балкончике справа от пустующей императорской ложи. Слева сидят родители Агнета, демонстративно избегающие нас. «Смотри, Альвина», — говорит мне Свекар, — «наше присутствие здесь чисто номинальное. Все записано на магические кристаллы, и судья быстро вынесет приговор». Собственно, приговор уже известен. А это все для зрителей и осужденных, чтобы у них сложилась иллюзия, что они что-то решают. Да и адвокатам нужно кушать, не только государственным обвинителям. Пока идут допросы обвиняемых, просматривают записи свидетелей на магических кристаллах, Виктория не сводит с меня глаз. Я зябко ежусь, появляется желание сбежать и больше никого из них не видеть. «Викторио Гиладо, с какой целью вы предпринимали попытки убить своего брата?» спрашивает судья. Он встает, смотрит на наш балкончик. его мать сидит в зале, ей внимания сына не достается. И я ненавижу Дарена с тех самых пор, как начал понимать, что у него есть все а у меня ничего». Со слов Вито стекает неприкрытая злость. «У каждого свои понимания, все и ничего. В материалах следствия указано, что вы из богатой, а главное любящей семьи поступили в военную академию вслед за кузеном и вылетели из нее за систематические прогулы и нарушения правил. В чем здесь вина вашего брата?» спрашивает судья. Даран не помог брату, не заступился за него перед ректором», выкрикивает с места «Мать Вито». Так вот откуда ноги растут. Любящая мамочка воспитала в сыне комплекс неполноценности. Взрастила семена ненависти к семье брата. «А где отец Вито?» – спрашиваю ее свекрови. «Он пропал, когда Викторио было 10 лет», – отвечает она. Не повезло ему с женой, постоянно пилила его, что он слабак и ничтожество, как будто он виноват, что родился вторым сыном. У них прекрасный замок и достаточно средств для безбедного существования, но этого ей было мало. «А чего она хотела?» — с любопытством спрашиваю я. «Титул о и власть», — грустно говорит она. «Довела мужа до ручки. Его еще надолго хватило. А ведь то безнадежен. Он весь пропитан ненавистью к нашей семье. Он же фактически вырос у нас. И различия между ним и Дарином не было. Те же учителя, та же академия. Вот только он пошел в маму. Ему нужно все и сразу». Сломала жизнь сыну, обвиняет в этом всех вокруг. Не повезло Вито с матерью. Вито еще долго перечисляет все страдания, которые он получил по вине Дарына. В список входит даже Агнета. Он ее любил, а она выбрала более перспективного брата. Вот тогда-то он и решил убить Дарына. Агнета сказала, что у меня нет ничего, ни образования, ни титула. Вот когда я стану Дигеладу, тогда она подумает, выходить ли за меня замуж. Продолжает обвинять Агнету Вито и предложила мне убить брата, чтобы получить титул герцогини. Именно так и было. Я сама слышала их разговор и рассказала об этом магу-дознавателю. Мои свидетельские показания демонстрируют суду. Вот дрянь такая! вскакивает с места Агнета, мало того, что увела у меня жениха, так еще и подслушивала. Я молчу, не вступая в перепалку с обозленной женщиной. Где-то в глубине души я понимаю ее разочарование результатом обряда, когда истиной любимого стала не она. Когда у твоего жениха по воле богов другая истина. Это невыносимо больно, если есть любовь. Но когда переключаешься сразу на брата-жениха, о какой любви может идти речь? Герцогиня Дигелада уже была в комнате, когда вы туда пришли, сообщает судья. Впредь рекомендую проверять помещение, где планируете убийство. Я не могу сдержать улыбку. А судья с чувством юмора. Мы говорили на родном языке, как она могла нас понять. Она все придумала, чтобы уже уничтожить меня. И поправляет. Нас. Альвина Дигеладо понимает по и немного говорит. Сообщает судья, и у Агнеты вытягивается лицо. Такого человека она не ожидала. Суд, приняв во внимание все обстоятельства этого непростого семейного дела, постановил. Приговорить Викторио Геладу к восьми годам каторжных работ. Агнету Димароу к шести годам женской исправительной колонии в горах безак Доктора Куин к десяти годам каторги на проклятых каменоломнях и лишить навечно врачебной лицензии. Горничную семьи Дигеладу Мари Черток, приговариваю к десяти годам каторги. Решение окончательно согласовано с императором и обжалованию не подлежит. Вслед нам летят проклятия осужденных и их семей. Ясно одно, что к Дима Роу спиной лучше не поворачиваться. Агнета вряд ли выживет, как и любой из осужденных. Смертной казни в нашей империи нет. Зато есть медленная и мучительная смерть на каменоломнях и каторге. Мне, может быть, и было бы их жаль, если бы не попытки навредить малышу. Каждый получает то, что заслужил, не больше и не меньше. Я не боюсь проклятий. От них меня надежно защищает любовь Дарина, а его моя. А нашего малыша любовь двух семей, Дигеладу и Машпорту.